Жужжи ты только, а потом дядя вдруг как крикнет Уйди! Ну, я поскорей, поскорей да и сюда. Хоть бы сиротом тоскует в раздумье Ирина Петровна. Уж если отсюда останется, он бабушка никому ничего не даст, удостоверяет Петенька. Я даже так думаю, что он и нас-то наследство лишит. Не в могилу же с собой несет. Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намедне с недаром с попом поговаривал.